но он считал что стыдиться ему нечего и поэтому сказал тихо как бы про себя у меня скрипучие ботинки мама услышала это и густо покраснела надеюсь вы любите детей фрекенб да о да конечно если они хорошо воспитаны ответила фреоккенбг и уставилась на малыша и снова мама смутилась «Я не уверена, что малыш хорошо воспитан», — пробормотала она. «Он будет хорошо воспитан», — успокоила маму Фрекенбок. «Не беспокойтесь. У меня и дети быстро становятся шелковыми». Тут уж малыш покраснел от волнения. Он так жалел детей, которые стали шелковыми у Фрекенбок. «А вскоре он и сам будет одним из них».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 «Твердую руку!» Затем Фрекенбок сказала, сколько она хочет получать в месяц и оговорила, что ее надо называть не домработницей, а домоправительницей. На этом переговоры закончились. Тут как раз папа вернулся с работы и мама их познакомила. «Наша домоправительница, Фрекенбок, наша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 А ведь сама их испекла. Целая гора плюшек стыла на блюде перед открытым окном. Но, — начал было малыш, — никаких «но», — перебил его фрёкинбок. Прежде всего, на кухне мальчику делать нечего. Отправляйся-ка в свою комнату и учи уроки. Повесь куртку и помой руки. Но, поживей! И малыш ушел в свою комнату. Он был злой и голодный. Бимба лежал в корзине и спал, но едва малыш переступил порог, как он стрелой вылетел ему навстречу. Ой, «Хоть кто-то рад меня видеть», — подумал малыш и обнял пёсика. «Она с тобой тоже плохо обошлась. Терпеть её не могу. Повесь куртку и помой руки. Может, я должен ещё проветрить шкаф и вымыть ноги? И вообще, я вешаю куртку без напоминаний. Да, да!»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 Я думаю, лучше всего начать с низведения плюшками, сказал Карлсон. И ты должен мне помочь. Как? спросил малыш. Отправляйся на кухню и заведи разговор с домом мучительницей. Да, но, начал малыш. Никаких но! остановил его Карлсон. говори с ней о чем хочешь, но так, чтобы она хоть на миг отвела глаза от окна.